Теперь поговорим про смешанное и искусственное вскармливание. Если грудного молока, несмотря на все ваши усилия, не хватает, волей-неволей приходится давать ребенку что-то еще. Такое питание и называется смешанным. Если же молока у матери нет вообще, речь идет об искусственном вскармливании. Для начала цитата. Это цитата из справочника по детской диететике 1980 года, очень известного справочника. Итак, «Всякая попытка вскарбливания ребенка молоком другого биологического вида является по существу экологической катастрофой для этого ребенка». Современная промышленность и современная медицина позволяют, если не устранить, то существенно уменьшить интенсивность катастрофических последствий. А как это осуществить на практике? Итак, что давать? По логике вещей, ребенок должен получать продукт, который по своим свойствам будет максимально приближаться к женскому молоку. Такие продукты выпускаются в достаточном количестве, тысячи наименований и вариантов, и поступают в продажу, под общим названием «адаптированные молочные смеси». Суть слова «адаптированная» приспособленная, соответствующая потребностям ребенка. Следует знать, что создатели любой молочной смеси пытаются более или менее успешно решить главную задачу – максимально приблизить состав этой смеси к составу грудного молока. В зависимости от того, насколько успешно решается эта задача, Все выпускаемые смеси делятся на три основные категории – высоко адаптированные, менее адаптированные и частично адаптированные. Совершенно неверным будет вывод о том, что адаптированная, то есть высоко адаптированная смесь, всегда лучше в сравнении с частично или менее адаптированной. Мы ведь уже упоминали о том, что состав грудного молока – Меняется со временем, идеально соответствуя потребностям ребенка в определенном возрасте. Изменяя адаптированность смесей, производители пытаются по мере сил следовать природе, определенным образом изменяя состав продуктов питания. Так, высокоадаптированные смеси идеально подходят для вскармливания детей от рождения до 6 месяцев, а менее адаптированные смеси предназначены, как правило, для детей второго полугодия жизни. Следует также знать, что имеются специальные смеси для особых ситуаций. Особые ситуации – это нарушения в состоянии здоровья ребенка, требующие придания смеси определенных свойств. Такие смеси назначают только врачи. Например, для кормления недоношенных детей, или детей с малым весом при рождении, для детей с аллергией, для детей со склонностью к срыгиваниям, для кормления детей с некоторыми врожденными нарушениями обмена веществ и так далее. Тактика и принципы выбора молочной смеси состоят в следующем. Ребенок, как мы уже не раз подчеркивали, обладает просто удивительной способностью ко всему приспосабливаться. В этом смысле питание не является исключением, а основные неприятности, боли в животе, поносы, аллергические реакции и тому подобное, возникают, как правило, при переводе с одного вида питания на другой или при включении в пищу нового продукта. Исходя из этого, и мы с вами, и ребенок совершенно не заинтересованы в том, чтобы часто менять смеси. Поэтому оптимальны два варианта действий. Первый. Адаптированная молочная смесь, на упаковке которой написано, предназначена для вскармливания детей от рождения до 12 месяцев. И второй вариант, еще более предпочтительный вариант, когда одна смесь является логическим продолжением другой, и обе смеси имеют сходные условия производства. К примеру, конкретные фирмы выпускают высокоадаптированные смеси, ну например, нутрилон, хипнан, и те же самые фирмы выпускают менее адаптированные смеси, их еще называют последующими формулами, нутрилон-2. ХИП-2, НАН-2. Очевидно, что состав смесей с цифрой 2 по количеству основных составляющих, то есть белков, жиров, углеводов, кислот, минеральных солей, витаминов, соответствует именно потребностям ребенка, начиная с 5-6-месячного возраста. Переходить от одной смеси к другой необходимо только в том случае, когда возникает повод для серьезного беспокойства. Ну, например, ребенок не прибавляет вес но вероятность вины смеси невелика, скорее всего что-то не так с самим ребенком, и надо вместе с педиатром думать и принимать соответствующие решения. Очень редко возникают ситуации, когда, допустим, от смеси к ребенку было очень плохо, а стоило дать ему смесь малыш и стало очень хорошо. Подавляющее большинство случаев непереносимости молочных смесей связано с непереносимостью коровьего молока, лежащего в основе их изготовления. Подчеркиваю. Если вскармливание адаптированной молочной смесью превратилось в проблему, не пытайтесь решать ее самостоятельно. Дабы избежать ненужных материнских истерик, сообщаю, что непереносимость коровьего молока – не трагедия, а неприятность. Разработаны смеси, не содержащие белков коровьего молока, например, соевое или миндальное молоко. Покупая адаптированную молочную смесь, вы должны быть уверены в том, что сможете еще раз купить точно такую же. Прогуляйтесь по магазинам и купите то, чего много. И если в течение недели выяснится, что все в порядке, то есть выбранная смесь ребенка устраивает, сделайте, пожалуйста, запасы, обращая при этом внимание на сроки годности, целостность упаковки и фирму-изготовитель. С современных позиций любые разведения цельного коровьего молока явно уступают адаптированным смесям и по качеству, и по чистоте, и по количеству витаминов. Тем не менее, существует, небольшая, но существует все-таки вероятность того, что слушатель этой книги живет в отрыве цивилизации, имея корову, но не имея магазина, продающего адаптированную молочную смесь. С учетом этого, коровье молоко можно использовать следующим образом. 120 мл молока кипяченого, плюс 80 мл кипяченой воды, плюс полторы чайных ложки сахара. В течение месяца ребенка без всяких опасений за его здоровье можно кормить разведенным коровьим молоком. Но очень, очень желательно попытаться за этот месяц вступить в контакт с цивилизацией и все-таки купить адаптированную молочную смесь. И еще раз подчеркиваю, любая сухая смесь – однозначно и многократно лучше коровьего молока. Чище, стабильно по составу, содержит витамины. Главный вывод. От добра добра не ищут. Ребенок здоров, нормально развивается, прибавляет в весе. Ну и не надо ничего менять только потому, что соседка покупает своему каждую неделю разное, и одна коробочка красивее другой. Как давать молочные смеси? Прежде всего, строго соблюдать инструкцию в отношении хранения и разведения. При смешанном вскармливании возможны два варианта. Сначала грудь и только потом докормить смесью. Второй вариант – полностью заменить смесью одно из кормлений. Выбирать надо тот вариант, при котором смесь расходуется в меньшем количестве, ну а материнское молоко, соответственно, в большем. Оптимальная температура смеси должна быть равна температуре тела ребенка. Теперь несколько слов и отдельно о донорском молоке. Донорское молоко – это женское молоко, но не молоко матери. Почти все преимущества, связанные с естественным вскармливанием, теряются при кипячении молока. Вещества, защищающие ребенка от инфекций, так называемые иммуноглобулины, разрушаются. Почти все недостатки искусственного вскармливания сохраняются. Надо покупать, кипятить, доводить до нужной температуры. Вы никогда не можете быть на 100% уверены в женщине-доноре. Что она ела, не начался ли у нее мастит, не приняла ли она на ночь какую-нибудь таблетку и так далее. По моему мнению, использование донорского молока имеет смысл лишь при непереносимости коровьего. Во всех остальных случаях адаптированные молочные смеси и удобнее, и дешевле, и безопаснее. Только не вспоминайте, пожалуйста, про дам высшего света, отдававших своих детей на откорм другим женщинам. Между донором и кормилицей дистанция огромного размера. Общие принципы питания ребенка. Я не ставлю своей целью строго регламентировать действия мамы и папы. При всей заинтересованности они не найдут в этой книге указаний типа «В месячном возрасте обязательно начинаем давать то, а в пятимесячном – это». Наша цель – максимально упростить задачу и позволить родителям самим принимать правильные решения, руководствуясь логикой и здравым смыслом. Сразу же отметим, что не имеет принципиального значения акцент на определенный возраст. Каждый ребенок индивидуален, индивидуальные его потребности, помните, на вкус и цвет товарищей нет. Давайте уже в который раз обратимся за советом к природе. Можете ли вы представить себе женщину, которая одна-две тысячи лет назад варила своему пятимесячному младенцу овощной суп? Если можете, отложите поскорее эту книгу и займитесь написанием историко-фантастического романа. Если же не можете, ответьте вместе со мной еще на некоторые вопросы. И подчеркиваю, для того, чтобы на эти вопросы ответить, не надо иметь медицинского образования. Оно, скорее всего, только помешает. Итак, представляем себе человека в отрыве от цивилизации и отвечаем. Напоминаю ключи к ответу. Первое – логика. И второе – здравый смысл. Итак, вопрос. Чем должен питаться родившийся ребенок? Ответ. Молоком матери. А если нет у мамы молока? Ответ. Молоком соседки по пещере или погибнуть? Вопрос. Как долго необходимо кушать мамино молоко? Ответ. До тех пор, пока не появится возможность съесть что-нибудь еще. Вопрос. Ну а когда же такая возможность появится? Ответ. Когда еще что-нибудь дадут, и когда то, что дадут, можно будет проглотить? Вопрос. Что-нибудь дать можно и в один месяц, а вот когда сможет проглотить? Ответ. Проглотить сможет тогда, когда сможет обработать во рту. Вопрос. А когда сможет? Ответ. Когда будет чем жевать? Игру в логические цепочки можно продолжать до бесконечности, но выводы напрашиваются сами собой. С точки зрения природы, человеческий детеныш, вне всякого сомнения, рассчитан на материнское молоко и только на него. После появления зубов ребенок имеет возможность есть то, что папа принес с охоты, или то, что нашла мама, занимающаяся собирательством. Малышу, конечно, могут помочь родители переживать в собственном рту мяса или вкусный корешок и дать не твердое, Акашется, но вряд ли кто-то будет этим заниматься, пока нет зубов у ребенка и есть молоко у матери. Допустить, что природа не права, я не могу. Это противоречит разуму, а последствия противоречий в огромном количестве находятся вокруг нас, жертв цивилизации. Некоторые вещи, абсолютно бессмысленные с точки зрения природы, воспринимаются людьми как не менее абсолютные истины. Не все матери, но абсолютно все бабушки прекрасно знают, что ребенку с месячного возраста необходимо давать фруктовые соки. Спорят только по поводу того, какие соки лучше. Яблочный, морковный, персиковый, апельсиновый и тому подобное. И сколько их надо. Одна капля, две капли, стакан и так далее. Люди дорогие, зачем? Подумайте сами, хотя я понимаю, что очень тяжело пересмотреть взгляды на вещи, в абсолютной правильности которых вы были много-много лет убеждены. Но еще раз подумайте, ребенку не хватает витаминов? Ну так пусть кормящая мать съест яблоко. Бесконечно трудно объяснить, почему морковка, съеденная матерью, хуже, чем капля морковного сока, полученного ребенком. Не рассчитан организм ребенка первого полугодия жизни на овощи и фрукты. И на мясо не рассчитан, и на яичный желток. Это, это мы, взрослые, никак не можем смириться с тем, что он несчастненький на одном молоке. Будете соки, овощные супы, печенки и желтки просто не нужны. Все было бы не так уж и страшно. И вполне возможно, что умные дяди и тети в институте питания точно знают об огромной полезности этих продуктов. Но практикующие врачи и обычные люди реальной полезности увидеть не могут. Вредность? Могут. Ее все, в общем-то, видят, но боятся в этом себе признаться. До месячного возраста все было в порядке, потом появился диатез. Пришла пора получать соки. Только дали желток на следующий день понос попали в больницу. Не спит по очам, плачет, животик болит, так мается бедненький, а мы же для него и печеночку, и корочку. Дедушка Вот Давича мангу купил. Нашему прививке делать нельзя. У него жуткий диатез, мы ему даже апельсиновый сок кипятим. Жизненных примеров, по-видимому, хватит. Иногда просто диво даешься, насколько достижения цивилизации отучили людей от логического мышления. И величайшее человеческое заблуждение заключается в постоянных попытках рассматривать ребенка в отрыве от его естественных корней. Ну не может конкретный возраст быть критерием того, что пора разнообразить пищу. И нужен, и существует другой критерий – биологический. Например, появление зубов. А мы, благодаря этому, можем сформулировать одно из важнейших правил вскармливания детей. И звучит оно так – до появления у ребенка зубов только молочные продукты. Это правило позволяет не растрачивать силы на изучение трактатов, посвященных рациональному кормлению детей. Не тратить деньги на покупку ненужных ребенку продуктов. Не тратить время на их приготовление. Не лечить последствия рационального питания. Если это правило понятно, то не составит труда запомнить и принципы кормления детей. Принципы мы изложим довольно кратко, без претензий на полноту и всеохватность. Необходимости такой нет. Итак, с момента рождения... И до появления зубов в основе питания младенца лежит первое. Материнское молоко при естественном вскарбливании. Второе. Адаптированная молочная смесь при искусственном вскарбливании. Три. Сочетание первого и второго при смешанном вскарбливании: Обеспечение ребенка необходимыми питательными веществами и витаминами базируется на полноценном питании его матери при естественном вскармливании, приобретении качественных адаптированных молочных смесей при искусственном вскармливании, ну и, разумеется, сочетании первого и второго при вскармливании смешанном до шести месяцев от роду ничего, кроме материнского молока при естественном вскармливании адаптированной молочной смеси при искусственном вскармливании материнского молока и адаптированной молочной смеси при смешанном вскармливании.